Надим Джафар сдержал свое слово. На следующее утро в наше жилище явился слуга с сообщением о том, что сегодня, немного позже, повелитель правоверных даст нам личную аудиенцию. Он также принес нам два комплекта черных одежд, а это значило, что Авраама к халифу не приглашали. С тех пор, как наш драгоман и спросил разрешение обосноваться у своих единоверцев вне круглого города, мы видели его редко да и как провожатый он был уже не особо нам нужен. Каждый раз, когда я или Озрик выходили из дома, около входа околачивался наш новый сопровождающий. Он без сомнения состоял на службе у баридов Джафара, был приставлен к нам и хотя и мягко, но непреклонно настаивал на том, чтобы повсюду сопровождать нас и показывать нам достопримечательности. Посетив место, где содержали принадлежавших халифу Львов, Мы убедились в том, что первоначальные сведения, которые получил Озрик, были верны, и что этих хищников действительно ровно 30. Надеюсь, нам не придется проходить между двумя рядами львов, которых держат на цепях, нервозно пошутил я, когда мы с Озриком облачались в черные шелковые рубахи, черные шаровары и черные халаты и подпоясывались черными поясами, а потом обували черные чувяки и надевали на головы высокие черные шляпы из соломы, покрытый черным фетром, скрепленным порчой все того же черного цвета. Моя шляпа была высотой с мою руку и угрожающе кренилась на бок, Озрик поспешил поправить ее. «Будет разумно, если ты преподнесешь халифу бестиарий, завернутый в кусок черной материи», — посоветовал он. «Я взял запасной черный тюрбан и обмотал им драгоценную книгу». Вскоре после полудня тот же самый человек, который сопутствовал нам при посещении сада Надима Джафара, явился, чтобы сопроводить нас во дворец. Однако вместо того, чтобы направиться к огромному куполу Большого дворца, как я ожидал, он повел нас в противоположную сторону, через северо-восточные ворота, прочь из города и далее к реке. По нескольким узким улицам мы миновали район особняков и оказались перед внушительной воротной башней, к которой с обеих сторон примыкали высокие, полностью скрывавшие все находившиеся за ними стены. Стражники обыскали нас, развернули бестиарий и удостоверились в том, что в книге нет пустоты, куда можно было бы спрятать оружие. За воротами лежала широкая открытая терраса, длиной в сотню ярдов, нависавшая над рекой. Оттуда открывался впечатляющий вид на тигр, через который непрерывно сновали большие и малые суденышки, направлявшаяся к лежавшему напротив кварталу, застроенному большими красивыми домами, скорее даже дворцами, и належавшей ниже по течению главный городской наплавной мост. С нашей же стороны, над этой живописной перспективой, возвышался красивый дворец в сарацинском стиле. В свете предвечернего солнца облицованные изразцами купола сверкали бирюзой, полосы полированного мрамора темно-красного, черного и зеленого — подчеркивали симметрию рядов сводчатых окон фасада. Главный вход, обрамленный изящными мраморными колоннами, был настолько высок, что в него можно было въехать верхом на лошади. «Это, — сказал провожатый, — был аль дворец Вечности, и именно тут халиф соизволит принять нас. Свернув в сторону, мы подошли к боковому входу, который был полускрыт стенкой из камня, покрытого изящной и очень богатой резьбой». Тут провожатый передал нас рук на руки важному дворецкому, которого сопровождали еще двое слуг, и они повели нас по длинному пустому коридору, по обе стороны которого тянулись закрытые двери. Шаги по мраморному полу гулко разносились среди израстцовых стен. Глава эскорта шел впереди, а его помощники чуть позади нас, и мы вполне могли сойти за пленников, которых ведут в темницу». Однако подобную мысль отгонял густой запах розовой воды, насыщавший воздух. Мы быстро поднялись по двум лестничным маршам и проследовали по галерее, под которой находился просторный зал, где стояла, вероятно, тоже ожидая аудиенции у халифа, кучка людей, одетых, как и мы, в черные. Я, конечно же, не мог понять, придворные это или чиновники, находившиеся внизу, не поднимали голов. А наши сопровождающие, это было очевидно, не хотели, чтобы мы попали им на глаза. Дойдя до конца галереи, мы попали в новое помещение. Дворецкий и его спутники тихо отступили, закрыв за собой дверь, и мы с Озриком остались одни. Мы переглянулись. Комнату, где мы находились, можно было сравнить разве что с ювелирной шкатулкой. Сквозь панели цветного стекла на потолке на роскошные шелковые гобелены, закрывавшие стены, падал свет. Лежавшие под ногами толстые ковры были покрыты прекрасными узорами, изображавшими цветы и фрукты. На каждом участке, незакрытым тканями, сверкали золотые листочки. Запах розовой воды был здесь так силен, что мы с трудом переносили его. Прямо перед нами висела занавесь, делившая залу пополам. Ткань ее была столь тонка, что колыхалась от малейшего дуновения. Дневной свет свободно проникал сквозь нее, но благодаря искусству ткачей увидеть, что находилось по ту сторону занавеси, было невозможно. Я предположил, что нас привели в одно из помещений верхних покоев дворца с окном, выходящим на тигр. Напрягая слух, я пытался уловить журчание реки, но тут, о чудо! Из-за занавеси послышались сладкие трели, в которых я узнал песню соловья. Мы с Озриком стояли перед занавесью и смиренно ждали, что же произойдет дальше. Время тянулось медленно. Я думал о том, что нас, наверное, кто-то тайно разглядывает, но не осмеливался крутить головой и откровенно высматривать спрятанный где-то глазок. Птичьи пение смолкло, потом возобновилось, потом вновь затихло — и больше не было слышно ни звука, ни малейшего движения. Еще немного времени спустя занавес перед нами шевельнулась, чуть заметно затрепетала, и я услышал еле слышный шорох, новая пауза. И, наконец, невидимая рука или какой-то спрятанный механизм одним неторопливым плавным движением отодвинул занавеску. Вторая половина помещения оказалась еще великолепнее. С боковых стен смотрели одно на другое огромные от пола до потолка зеркала. Хотя нет, они висели не друг напротив друга. Зеркала были установлены под углом, чтобы отражать свет, падавший с потолка, на заднюю стену и сотни драгоценных камней, нашитых на ткань, украшавшего ее гобелена. Камни, аметисты, рубины и изумруды вбирали в себя свет и сияли во всем своем великолепии. Кроме того, ткань гобелена сверкала золотыми и серебряными нитями. К свисавшему с потолка в углу шелковому шнуру была привязана золотая птичья клетка. Рядом со скромным светло-коричневым одеянием ее обитателя, соловья, цвета рукотворных украшений казались еще ярче и пышнее. Прямо перед нами на полу было сделано возвышение. На тех, кто находился на нем, нужно было смотреть снизу вверх. Там, развалившись то ли на диванчиках, то ли на подушках, сидели двое юных отроков. Одного из них я узнал с первого взгляда, это был Абдалах, сын халифа Харуна, которого я видел в саду Джафара. Вторым должен был быть никто иной, как его сводный брат Мохаммед, наследник престола. Мальчики, действительно казавшиеся ровесниками, были одеты одинаково, в длинные черные кафтаны и облегающие черные штаны, и носили на головах черные тюрбаны. Различие между ними состояло лишь в том, что тюрбан Мухаммеда был украшен бриллиантовой брошью в форме многоконечной звезды, а Абдалах обходился без украшений. Мы довольно долго смотрели друг на друга, не произнося ни единого слова. Затем, я даже вздрогнул от неожиданности, одно из зеркал повернулось, и оказалось, что это дверь. Через нее в комнату вошел высокий и хорошо сложенный, хоть и сухощавый, красивый мужчина лет 30, лишь аккуратно подстриженные черные борода, четырех-пяти дюймов длиной, немного не вписывалась в его облик. Я не заметил на нем никаких украшений, однако его распахнутый черный халат открывал на обозрении серую шелковую рубаху, ворот и манжеты, которые были искусно отделаны вышивкой. На голове у него была высокая шляпа из черного фетра, похожая на те, которыми снабдили нас Озриком, но у него она была обмотана черным, естественно, тюрбаном, свободный конец которого не спадал ему на спину. Отроки поспешно выпрямились на своих подушках. Я же без всяких подсказок догадался, что мужчина, вошедший в комнату, был никем иным, как их отцом, харун Аррашидом повелителем правоверных, халифом Багдада, тенью Аллаха на земле. Стоявший рядом со мной Озрик поспешно опустился на колени и прижался лбом к полу. С опозданием на один удар сердца я последовал его примеру, чуть не выронив бестиарий, который прижимал локтем груди. Так мы и стояли, преклонив колени, пока не услышали негромкий голос, повелевший нам встать». Поднявшись на ноги, я обнаружил, что халиф уселся между сыновьями и пристально разглядывает нас. «Ты, наверное, Зигвольф?» — обратился он ко мне. Абдалах ничего не сказал мне насчет твоих глаз. Я лишь сейчас заметил, что солнечный свет, проникавший в зал прямо через окно за спиной Харуна, падал прямо мне на лицо. У великого Искандера глаза тоже были разного цвета. Продолжал Халиф. И он тоже был преславным путешественником. В голове у меня все смешалось. Я знал, что он говорил об Александре Великом, и отчаянно пытался вспомнить хоть что-нибудь, что знал о размахе путешествия Александра. Но вспомнить мне ничего не удавалось, и я стоял, немевшим языком, чувствуя себя полным дураком. Выручил меня Абдалах. Он наклонился к отцу и что-то прошептал. «Сын говорит, что у тебя есть книга для нас», — вновь посмотрел на меня правитель. Тут я вновь ощутил почву под ногами, и в голове у меня прояснилось, «Ваше Величество, это лишь один из подарков, которые мой повелитель, король Карл, отправил вам в благодарность за те щедрые дары, которые вы прислали ему, и за которые он благодарит вас». Тут я поймал себя на том, что тараторию слишком быстро и невразумительно, — и заставил себя говорить медленно и внятно. Мы доставили и нечто другое, что, смею надеяться, понравится вам, медведи, ловчих птиц, специально. Я пребывал в таком возбуждении, что лишь в последний момент сумел дернуть себя и не выболтать сходу, что все животные были выбраны за их белый цвет. К счастью, халиф перебил меня. Надим Джафар уже рассказал мне об этом а Мухаммед и Абдалах видели медведей собственными глазами. Они действительно бесподобны. Он немного наклонился вперед. И так книга... Было ясно, что халиф торопится. Я подумал, что для этой краткой аудиенции он, по всей вероятности, ненадолго отвлекся от своих державных занятий и сделал это прежде всего, чтобы доставить удовольствие Абдаллаху, который рассказал ему о моей встрече с Джафаром в саду. Ведь тогда мальчик слушал разговор очень внимательно, как будто сам принимал меня. — Ваше Величество, — пробормотал я, торопливо разворачивая черную ткань, — она не идет ни в какое сравнение с теми великолепными томами, которые есть в вашей библиотеке, но король Карл надеется, что она представит для вас некоторый интерес. Абдалах поднялся на ноги, подошел к краю возвышения, и я вручил ему книгу. Он передал ее отцу и снова сел на свое место рядом с халифом, а тот... Открыл наш подарок. Сидевший слева от него второй сын Мухаммед наклонился к отцу, чтобы лучше видеть. Некоторое время правитель в полной тишине листал страницы, время от времени приостанавливаясь, чтобы лучше рассмотреть ту или иную картинку. Вдруг он приостановился, посмотрел на меня и повернул книгу так, чтобы я увидел картинку. «Что это за птица?» — спросил он и снова, посмотрев на страницу, медленно и старательно выговорил по буквам «Каладриус». Тут я с изумлением осознал, что Харон ар нарочно не смотрел на арабский перевод текста, который сделали для него в Ахине. Он проверял свое умение разбирать западные письмена. Я просто остолбенел. Большей противоположности Карлу и представить было нельзя. В Ахине я видел, как король Франков рассматривал картинки в бестиарии. Он умел написать лишь несколько слов и с трудом разбирал пописанному простейшие фразы В Багдаде же адресат его посольства, повелитель, правоверных мог не только разобрать чужеземную письменность, но и пусть с трудом, но прочесть звучание ее букв. На странице, которую показывал мне Харун, имелись две картинки. На верхней был изображен человек с короной на голове, он лежал на ложе и выглядел тяжело больным, а в ногах у него, на спинке ложа, обращенного к открытому окну, восседала белая птица, имевшая некоторое сходство с сорокой. Было ясно, что она недавно влетела в комнату, самовольно расположилась там и уставилась на лежавшего мужчину. Нижняя картинка почти полностью повторяла верхнюю, если не считать того, что там птица не смотрела на больного, а отвернула голову в сторону. «Это Каладриус, ваше величество», — пояснил я, восстанавливая в памяти написанный ниже текст, «птица, предсказывающая смерть или выздоровление больного короля. Когда Каладриус смотрит на больного, то хворь переходит в птицу. Потом она взлетает к солнцу и сгорает, и болезнь сгорает вместе с нею». Но если Каладриус, видя больного короля, отводит от него взгляд, значит, хворь неизлечима. Выражение лица Харуна нисколько не изменилось. Он вновь повернул книгу к себе и стал листать ее дальше. Я же подумал, что мне, наверное, стоило бы осторожнее подбирать слова, хотя затем сообразил, что переводчик из библиотеки Карла наверняка полностью воспроизвел арабский пересказанный мною текст и что халиф не мог не увидеть этого. Так что разумнее всего мне было говорить честно и прямо. Харун ар-Рашид дошел до конца книги и опять посмотрел на меня. Многие из животных, нарисованных здесь, мне знакомы. Некоторые уже имеются в моей коллекции, но очень многих нет. Сидевший справа от него юный Абдалах казался довольным. Без сомнения он радовался, что посоветовал отцу ознакомиться с привезенной книгой, о которой я говорил в саду Джафара. должно похвалить тебя за то, что ты сумел доставить медведей и других животных живыми из столь дальних земель», сказал халиф. «Я низко поклонился. Нам отрадно, что у короля Карла имеются те же пристрастия, что и у нас», продолжал Харун. Деликатно прокашлявшись, я произнес со всей возможной скромностью, у моего повелителя Карла тоже есть зверинец, который, правда, далеко уступает по разнообразию несравненной коллекции Вашего Величества. Он повелел мне передать вам, что будет очень признателен, если вы сочтете возможным прислать ему каких-нибудь необычных животных. Упоминал ли он особо каких-либо зверей, осведомился Халиф? В памяти у меня тут же всплыл момент, когда Карл Показал мне картинку в книге и сказал, чтобы я, будь и выпадет такая возможность, попросил арабского правителя добыть подобную диковину для королевского зверинца. — Да, Ваше Величество, король Карл выказал особый интерес к одному из созданий, — ответил я. — Насколько я помню, оно изображено на восьмой странице книги. Халиф безошибочно отыскал нужную страницу и несколько мгновений вглядывался в иллюстрацию. — Мы видим в этом звере нечто знакомое, но не можем вспомнить, что именно, — проговорил он с сомнением в голосе. — Может быть, ты позже объяснишь нам, что говорит пояснение? Он передал книгу Абдалаху и с одобрительным выражением лица прослушал его чтение. — Грифон наделен телом льва, но крылья и голову имеет орлины, — прочитал мальчик. — Говорят одни, что обретается он в индийских пустынях, Другие же, что в Эфиопии. Грифон раздирает человека на части, либо несет его в гнездо, чтобы накормить детенышей. Сила грифона столь велика, что способен он улететь, держа в когтях живого орла. На иллюстрации был изображен страшный хищник с грозным, загнутым клювом и большими крыльями, растущими из плеч львиного туловища. Из его лап торчали длинные крючковатые когти. Это, наверное, «То же самое, что наш Симург, именуемый также Рух», — задумчиво произнес халиф. Наследник Мухаммед наклонился к отцу и что-то прошептал ему на ухо. «Мне не понравилось каверзное выражение, с которым отрок посмотрел на меня, когда снова выпрямился. «Мы, конечно же, были бы рады доставить удовольствие твоему королю Карлу», — провозгласил Харун. «Этот зверь нам известен, но, увы, лишь по слухам. Это огромная птица, столь свирепая и могучая, что может добыть слона и унести его в когтях». Кинув одобрительный взгляд на наследника, он добавил, «Наш сын напомнил нам, что птицы рух обитают в землях, лежащих к югу от Зинжа». Тут внимание халифа вернулось ко мне, и вот он не оставлял сомнений в том, что он отдает приказ. Мы тоже желали бы добавить рух в нашу коллекцию. Ты и твои спутники выказали великое умение по части добычи и перевозки животных. Посему мы прикажем Надиму Джафару сделать приготовление для вашего путешествия в страну Зиндж и земли, где обитают птицы рух. Ты же привезешь оттуда не менее двух птиц. Одна останется в моей коллекции, другую же ты отвезешь королю Карлу. Мне оставалось лишь поклониться. Чаемая аудиенция приняла совершенно неожиданный и нежелательный оборот, с которым я ничего не мог поделать. В голову только настойчиво лезло желание Карла, чтобы я отыскал для него единорога. Халиф же повернулся к Абдалаху «Мы полагаем, что нашему новому посланцу в страну Зинж надлежит оставить книгу у себя, доколе он не вернется из странствия». Она может пригодиться ему. Трясущимися руками я принял бестиарий у Абдалаха. Вероятно, мой испуг был заметен, потому что халиф посмотрел на меня сверху вниз, и мне показалось, что в его взгляде мелькнула усмешка. — Ты сможешь, Зигвульф, передать книгу в нашу библиотеку, когда вернешься? — сказал он мне. — И не смотри с таким отчаянием. Искандер доходил до самых пределов земли и даже посетил страну тьмы. В нашей священной книге говорится, что он достиг даже источника жизни. Возьми его себе за образец. С этими словами правитель поднялся на ноги, и занавесь, разделявшая комнату на части, начала задвигаться. Но прежде чем она сомкнулась, я заметил на лице соперника Абдаллаха, наследника престола, торжествующую и злорадную усмешку. Как только мы с Озриком вернулись в отведенное нам жилье, я послал за авраамом «Где находится страна Зинж?» — спросил я, едва Драгоман появился на пороге. Он изумленно взглянул на меня, на берегу Эфиопии, далеко на юге. «Ты был там? Или кто-нибудь из твоих сородичей?» Радонид покачал головой, насколько я знаю, никто. «А в чем дело?» «Халиф посылает нас за пределы страны Зинж» чтобы мы добыли для его зверинца новых животных, — мрачно сказал я. У Авраама явно полегчало на душе. — Боюсь, что тут я ничем не смогу помочь вам. Языки народов того берега мне неизвестны. Придется вам попросить, чтобы вашему отряду подыскали другого переводчика. — Ну, тебе хоть известно, что из себя представляют эти люди? — Знаю только, что они черные. Авраам бросил на меня насмешливый взгляд. — И каких же животных вам следует доставить? — Халиф назвал птицу рух или Симурга, ответил за меня Озрик. — Это то же самое, что и грифон, нарисованный в бестиарии. Драгоман разглядывал нас, ни то не веря своим ушам, не то чем-то забавляясь. — Вы что, верите, будто такой зверь действительно существует? — Я здесь совершенно ни при чем, — ответил я. Экспедицию затеял наследник престола. Родонит и спустил короткий вздох. То есть как это? Я уверен, что юный Абдалах уговорил отца почтить нас личной аудиенцией. А его сводный брат предложил отцу приказать нам отыскать для него в Зинже птицу рух, объяснил я. Зигвульф, будь осторожен, медленно сказал Авраам, тщательно подбирая слова. Ты вступил на опасную почву. «Я молчал, ожидая продолжения. Я уже предупреждал тебя о том, что возле трона идет непрерывная борьба», — напомнил Драгоман. «Абдаллах угодил отцу, предложив повелеть тебе и Озрику лично преподнести ему таинственную книгу. И тогда наследник возревновал и решил, что ему удастся унизить брата, отправив тебя с заданием, которое вряд ли возможно выполнить». Я молчал, стараясь придумать, каким образом можно уклониться от поездки на поиски птицы рух. Но тут заговорил Озрик. Вряд ли поймать и привести птицу рух опаснее и труднее, чем совладать с парой белых медведей. Вало, наверняка с этим справится. Завидую твоей уверенности, ответил Авраам, не скрывая насмешливого высокомерия. Если бы эти птицы существовали, Их было бы так легко добыть? Они, полагаю, давно уже были бы в зверинце Халифа.